Вопросы и ответы. Проект Анастасии увлек меня. Хотелось думать и говорить о нем ежедневно. Хотелось во что бы то ни стало защитить его, отстоять от насмешек, развеять сомнения скептиков. О нем я рассказывал на проходивших читательских конференциях в городе Геленджике, в Центральном доме литераторов в Москве. Большинство присутствующих, а их было в общей сложности более двух тысяч из разных стран СНГ и дальнего зарубежья, поддержали этот проект, заинтересовались им. Но я приведу здесь основные вопросы, замечания сомневающихся и свои ответы на них, основанные на утверждениях Анастасии, своих собственных убеждениях и той информации, которую удалось собрать. Вопрос. В современном мире экономика любого государства не может жить вне мировой экономической системы. Современные экономические процессы свидетельствуют о необходимости создания крупных промышленных структур, специальных знаний законов современного рынка, его структуры, приоритетных направлений финансовых потоков. Чувствуется, экономического образования у вас нет. Ваше предложение заключается в акценте на мелкотоварное производство, что может отвлечь от главного и пошатнуть экономику государства. Ответ. Экономического образования у меня действительно нет. Но с тем, что крупные концерны и заводы – имеют большое значение для экономики государства, я с вами полностью согласен. Думаю, и вы согласитесь с тем, что крупный завод экономически прибылен для государства только тогда, когда он работает, производит пользующуюся спросом продукцию. Когда крупное предприятие останавливается, а такие случаи не в нашем государстве, да и в других случаются, оно приносит убытки. Государство вынуждено платить рабочим пособие по безработице. Сотни тысяч людей вынуждены влачить жалкое существование, получая это мизерное пособие. Они не знают, что им делать. Они привыкли кормиться только от работы на своем предприятии. Вот в таких случаях они могли бы использовать освободившееся время для более интенсивного труда в своем хозяйстве. Родовое поместье не только место для проживания, приятного времяпрепровождения. Оно может стать и доходным рабочим местом, и более доходным, чем на многих даже крупных предприятиях. Но что касается государства в целом, то, по большому счету, оно состоит не только из крупных и мелких концернов, Его основной составляющей как раз и являются семейные ячейки. Поместье для каждой семьи может стать тылом, страховым полюсом при всевозможных экономических катаклизмах в государстве. Думаю, нет ничего плохого в том, что каждой семье будет предоставлена возможность самостоятельно обеспечить свое безбедное существование. Также считаю, что свобода личности невозможна без экономической свободы. Живущая даже в современной городской квартире рабочая семья не может быть свободной. Она зависима от работодателя, назначающего зарплату, от коммунальных служб, дающих или не дающих ей тепло, воду, свет, от поставок продовольствия, от цен на услуги и продукты питания. Она раб всего этого, и дети в такой семье рождаются с рабской психологией».